Глава 28. Шивон Дарю идею на миллион Мейкап, скрывающий тоску в глазах. Шивон Ларс Несмотря на то, что до начала осени оставалось еще несколько дней, деревья уже сменили цвет с зеленого на желтый и ярко-красный. Мокрый после дождя асфальт был не менее опасен, чем дорога в гололед. А если мимо проезжала машина, скопившиеся в ямах лужи окатывали грязной водой как прохожих, так и фасады зданий. Пасмурное утро обещало перерасти в унылый день. Из-за прохладного ветра на пробежку пришлось надеть штаны вместо шорт и свободное серое худи вместо любимого топа. Наушники разрядились... и не имея возможности забыться в подходящей под мое настроение музыке, я то и дело оглядывалась на плетущуюся позади фею. «Лей, я понимаю, что ты хочешь поддержать меня, но для этого не обязательно мучить себя бегом». «С чего ты взяла, что я себя мучаю?» На раскрасневшемся личике расплылась вымученная улыбка, и я даже не представляла, чего она ей стоила. Я уже давно хотела заняться спортом. Даже Коул бегает по утрам и часто зовет с собой. А когда я отказываюсь, называет ленивой задницей. Пока это звучит как шутка, но кто знает, вдруг я скоро раздамся вширь, и он меня бросит. Мой брат сходит по тебе с ума, и ты слепая, раз этого не замечаешь. Ему плевать, сколько ты весишь. А вот мне страшно, что ты свалишься посреди дороги, и тебя переедет автобус. Ладно, давай немного отдохнем и можешь бежать дальше. А я пойду домой и досплю положенный мне час». Остановившись, Лейла уперлась ладонями в поясницу и наклонилась вперед, пытаясь отдышаться. А когда я подошла к ней, схватила меня за руку и потащила к скамейке. рядом с которой собралась стая голодных голубей. «Как ты? Только не ври!» Потеснив птиц и вытянув усталые ноги, я прикрыла глаза. Но не чтобы расслабиться, а чтобы подруга не увидела в них откровенной лжи. «Со мной все отлично!» «Вы виделись?» «Семеро, только не сейчас!» «Нет, и я не хочу это обсуждать!» Ши. «Я вижу, что тебе плохо. Ты замкнулась в себе, на работе взяла выходные, из дома выходишь только на пробежку. Мы с Коулом переживаем». «Лей, прошло всего три дня с нашего расставания. Этого мало, чтобы вытравить мужчину из сердца. Дай мне время. И вообще...» Я схватила ее за руку и поднесла ладонь к своему лицу. «Лучше скажи, что это за кольцо ты от меня так старательно прячешь?» Платиновый ободок, в центре которого красовался огромный бриллиант, сверкнул на едва выглянувшем из-за туч солнце. Покрасневшие после пробежки щеки феи стали почти бордовыми. Взгляд опустился к земле, а губы растянулись в смущенной улыбке. «Кол вчера ночью сделал мне предложение». Прошептала она и подняла на меня блестящие от слез глаза. Я сказала «да». Запищав, будто безумная, я обняла подругу за плечи и прижала к себе, не обращая внимания на всполошившихся голубей и оглядывающихся на нас прохожих. Я была искренне рада за двух дорогих моему сердцу людей, и даже съедающая меня тоска отступила на фоне положительных эмоций. «Ты не представляешь, как я рада за вас обоих!» «Я так долго мечтала о твоем брате, и вот мечта сбылась, но...» Лей отстранилась и замялась. «Теперь мне стыдно, что я так счастлива, а ты...» «Ши, может, тебе еще раз с ним поговорить? Ну какой к бесам строительный бизнес?» «Лиам Коп! И Коул говорит, что он один из лучших и очень любит свою работу. Зачем ему ее бросать? Ради наследства? Тогда бы он не уходил из дома. Отучился бы в престижном университете, стал бы работать в компании отца. «Ты не понимаешь, Лей!» Тяжело вздохнула я, снова утопая в депрессии. «Дело ведь не только в этом. Зачем я ему?» Пресная библиотекарша, дочь феи, что закончила свои дни в приюте. Вчерашняя девственница, которая понятия не имеет, как привлечь мужчину, ты бы видела его с этой Терезой. Она ничего не стеснялась, не робела, не то что я. Прости, милая, но ты дура. Чтобы хоть как-то смягчить свое заявление, Лей заправила мне за ухо выбившуюся из высокого хвоста прядь волос. «За любовь нужно бороться, а не преподносить ее, как обвязанный бантиком подарок, всяким наглым девицам». Но его мачеха сказала... «Мачеха!» — фыркнула она. «Ты в детстве сказок не читала? Мачехи — злые и сварливые сучки. Бывают, конечно, исключения, но это не твой случай». Я не такая храбрая, как ты, Лей. Я трусиха и очень боюсь. Боюсь, что если растворюсь в нем, а произойдет то, что предсказала Мелиса, я просто сломаюсь. Умру. А сейчас тебе легче? Не легче. Я даже на работу выйти не могу, потому что боюсь встречи. Здесь все напоминает о нем. Кстати, я тут подумала. «Возможно, будет лучше, если я уеду обратно в Бладгроне, найду себе новую работу. Все равно меня здесь ничего не держит». Лейла возмущенно ахнула и открыла рот, чтобы мне ответить, но внезапно раздался знакомый голос. «Шивон?» Оглянувшись, я увидела идущего в нашу сторону гнома. Того самого профессора, что неделей ранее едва не вписался в фонарный столб в паре кварталов от этого места. «Мистер Седдер!» Я расплылась в приветливой улыбке и помахала старику. «Вы уже вернулись с конференции? Познакомьтесь, это моя подруга Лейла О'Харлоу. Лейла, это мистер Алистер Седдер, профессор истории». «Очень приятно быть представленным такой милой леди», вежливо склонил голову гном. «Освободился на день раньше. Сейчас ехал домой, и вдруг вижу знакомое лицо. Я помню про ваш звонок, мисс Ларс. Вампирские гены и все такое. Вы меня заинтриговали. Просили, чтобы я посетил полицейский участок. У меня сегодня как раз есть свободное время». «Это же отлично! У меня выходной, но ради этого я выйду на работу. Запишите, пожалуйста, адрес». Пока я диктовала, мистер Сэддер вбивал информацию в память своего мобильного телефона. «Подъезжайте через час, попросите администратора связаться со мной, и я провожу вас к...» «Лему? Ну уж нет, на такое у меня не хватит ни сил, ни нервов». «К шефу полиции!» Сколько людей, совершая ошибки и осознавая их, мечтают повернуть время вспять. Изменить себя прошлого на себя настоящего. Уже успевшего переосмыслить ситуацию, покопаться в себе, найти корень зла и даже понять, как бы так безболезненно его уничтожить. Десятки? Сотни? Тысячи? Имя нам — Легион. Не то чтобы после разговора с Лейлой я внезапно прозрела, но смогла нащупать проблему. вернее, ту почву, где крылся мой корень зла, питающийся детскими обидами, комплексами и прочими переживаниями, скопившимися за всю мою недолгую жизнь. Матери я оказалась не нужна. Отец, отдавшись своему горю, забыл о семье. Коул был любящим и заботливым братом, но большую часть его жизни занимала работа. В школе меня долго дразнили никчемным смеском, дочерью крылатой шлюхи. И если бы не лей, так бы и не завела друзей, спрятавшись от всего мира в защитную скорлупу. Не до волчица и не до фея. В обществе, где идет четкое разделение на виды, не принадлежать ни к одному из них чревато отторжением и неприятием от себя большинства. Может, поэтому я так полюбила тишину и одиночество библиотек и хранилищ. Выбрала профессию по вкусу, избегала привязанностей. Я просто трусиха, да дрожи боящаяся нового разочарования и той душевной боли, что неизбежно за ним последует. Но что, если все эти страхи беспочвены, и я собственными руками разрушила то хрупкое, что было между мной и Лемом? Стоя посреди постепенно заполняющегося полицейскими кабинета мистера Блау, я собиралась это выяснить. «О, Шивон, и вы здесь?» — удивился молодой и симпатичный фей, усаживаясь на один из свободных стульев. «Только никуда не уходите. Шеф вряд ли будет сильно песочить нас в вашем обществе». «О, Мелли, если не закроешь пасть, я затолкаю в нее твой значок». Под испепеляющим взглядом мистера Блау парень изобразил закрывающийся на молнию рот и весело подмигнул мне, чем вызвал непроизвольный смешок. Когда стулья в комнате не осталось, мужчины принялись собираться у стен. Коул, чмокнув меня в макушку, встал рядом. Мистера Седдера, шеф полиции, посадил в свое кресло, а сам занял место за его спиной. «Не хватало только Лиама», но спросить о нем у брата я не решилась. Мы не виделись три дня. За это время он не звонил, не писал, вообще не пытался связаться. И пусть я сама поставила точку, сейчас понимала. Воочию убедиться, что он оставил нас в прошлом и двигается дальше, будет мучительно больно. Стыдно ли ощущать себя героиней анекдота о непостоянстве и переменчивости женщин? «Никому не рекомендую». «Итак, начнем. повысил голос мистер Блау. Несмотря на его низкий гном все же, рост от мужчины веяло такой внутренней силой, что все остальные тут же замолкали и прислушивались. «Я собрал вас в своем кабинете, чтобы представить профессора Алистера Седдера. Он один из немногих, кто может приоткрыть завесу тайны, за которой прячется вампирская община. Так что внимайте каждому слову. От этого зависит наше текущее расследование». Последовала непродолжительная пауза, в течение которой мистер Седдер прочищал горло. «Готова поспорить, направляясь в участок, старик понятия не имел, во что я его впутываю. А познакомившись с мистером Блау, и, узнав о нападении маньяка, так побледнел, что я боялась за его сердце. Оно как накроет, и кто будет в этом виноват? Но, с другой стороны, от его знаний зависят жизни людей, и, судя по тому, что он все же решился взглянуть на фото жертв, Алистер и сам это прекрасно понимал. Несмотря на то, что повод моего нахождения здесь носит сугубо рабочий характер, «Я, тем не менее, очень рад вас всех приветствовать», — как всегда учтиво обратился к мужчинам профессор. «Мистер Блау ознакомил меня с деталями дела, показал фотографии, обозначил круг подозреваемых, в который на данный момент входит вся вампирская община. Но увидев нанесенные раны, я могу со всей ответственностью заявить, что убийца, конечно, вампир», «Но не только». По залу прошли громкие шепотки, однако быстро стихли, стоило мистеру Блау нахмурить свои густые брови. «Что вы имеете в виду под этим «не только»?» задал волнующий всех вопрос шеф полиции. «Понимаете, вампиры с самого детства учатся контролировать жажду. В них нет спешки». Раны, нанесенные их клыками, более аккуратные, чем те, что на фото. Здесь же убийца буквально вгрызается в жертву, ведомый, не побоюсь этого слова, зверским голодом. Человек он взрослый, но контролю до сих пор не обучен, а это значит только одно — жажда в нем проснулась недавно. Подобное можно наблюдать лишь у обращенных. «Вампиры еще и обращать умеют? Вот дерьмо собачье!» — удивленно присвистнул фей. «Я думал, это сказки для романтических девиц». «Не совсем так. Под обращением я имею в виду пробуждение спящих генов. Вам нужно искать смеска. Вампирам строжайше запрещено иметь детей от женщин вне общины». а потому он мог даже не догадываться о том, что в нем спит вторая сущность. Но она пробудилась, и теперь он не может с ней совладать. Встречал я в пору своей юности один такой случай. Но там человек сразу обратился за помощью. Его, конечно, не излечили, но обучили контролю. Для него все закончилось хорошо. К сожалению, так бывает не всегда». «Вам надо как можно скорее его поймать, мистер Блау, иначе быть беде». «Что это значит?» — уточнил гном. «Чем больше он ест, тем сильнее жажда. Скоро даже та иллюзия контроля, что есть у него сейчас, сойдет на нет. От вида крови он начнет сходить с ума, а значит, в опасности будет еще больше людей». Что заставляет спящий ген пробудиться? Раздавшийся за спиной знакомый голос заставил меня встрепенуться. Семеро, как же сексуально он хрипел, отдаваясь внизу живота сладкой пульсацией. Моё дыхание участилось, оставшие ватными колени едва удержали на ногах. Резко обернувшись, я увидела прислонившегося плечом к входной двери сверра. Скрестив руки на груди, он смотрел прямо на мистера Седдера и выглядел таким мрачным и недоступным, что сердце сжалось от боли. Темный, сотрошший до состояния настоящей бороды щетиной и поджатыми губами, Лиам больше походил на медведя, чем на волка. Судя по уставшему виду, он только что вернулся с ночного патруля, а помятой одежде давно не появлялся дома. «Правильно ей сказала? Я дура!» И его холодное и безразличное выражение лица в очередной раз это подтверждало. «Если брать во внимание все известные случаи, — заметил Алистер, — то катализатором выступает клиническая смерть. Когда вы нашли первую жертву?» «Пару недель назад», — ответил за всех Коул. «Значит, около месяца назад...» Убийца находился между жизнью и смертью. Пробуждение спящей сущности происходит не сразу, на это нужно время. Обычно проходит около двух-трех недель, прежде чем она подавит основную, и человек дойдет до критической точки. Я, как и все присутствующие, внимала каждому его слову, и когда профессор замолчал, еще некоторое время пыталась переварить услышанное. Лиам «Займись больницами!» — прервал тишину мистер Блау. «Отправь запрос на списки всех находящихся при смерти пациентов за последние полгода. Ларс, тебе задание посложнее. Нужно выяснить, кто из обитателей общины ходил налево». Шеф полиции продолжил раздавать приказания. Правда, я уже не слушала. Снова повернулась к двери, надеясь поймать взгляд любимых глаз. Но волка там уже не было».